Глава четвертая. Сопровождал нас Мичман. Мужик лет за сорок выглядел нарядно. Черная форма, отутюженные брюки, на левом рукаве острием вниз золотой шеврон, на котором три лычки. Каждая означает пять лет сверхсрочной службы. Чуть выше на рукавах знаки различия в виде четырех полосок узкого золотистого галуна под суконной звездой красного цвета. На левом же рукаве красный знак специальности в виде двух перекрещенных пушек и молнии, которые выдают в нем специалиста артиллерийских средств. На груди знак «Отличник ВМФ». Мичман отвечает за все, что стреляет, и взрывается на нашем тральщике. Нам, простым китобоем раздолбаем, пулемет с пушкой не доверили. Взгляд у кадрового вояки заносчивый, с таким снисходительным прищуром смотрит на нас военный. «Ну так они же белая кость, а мы гражданские. Чего с нас взять-то?» «За нами пригляд нужен. А ну как, случайно, в носу ковыряться будем, и палец застрянет. Или, не дай бог, компас компасом назовем». «Слышь, товарищ моряк, не подходи к пушке. Запрещено!» Сделав строгое лицо, Мичман преградил путь моему боцману, когда он пошел на бак, чтобы отдать швартовый. Этот гусь только поднялся на судно, а то, что мы уже несколько дней об эту пушку бычки тушим, раньше никого не волновало. Мой боцман застыл с удивленным лицом и нерешительно обернулся ко мне, не зная, как себя вести. Так-то, конечно, у него язык без костей, и он любого за пояс заткнет, как в словесной перепалке, так и на кулаках. Но сейчас я на судне, лишнего он себе позволить не может, и он не знает, как ему реагировать. «Мичман, отдать Швартовой!» – командую я, пристально глядя на военного моряка. «Я не в вашей команде, и вы не имеете права мною командовать!» – возмущается флотский сундук. «Я тут только для сопровождения артиллерии!» «Ну, раз не в команде, прошу не мешать экипажу выполнять свою работу. Если мы не отдадим Швартовой, то и сегодня от пристани не отчалим. «Боцман, отдай Швартовой!» «А вы, товарищ Мичман, поднимайтесь на мостик, поговорим». «У меня приказ не допускать к вооружению тральщика посторонних», — решил бокануть военный. «Ты там весь рейс стоять будешь? Ну, а ничего, что на моем мостике твой пулемет стоит? Или мне с рулевым на него не подниматься?» Разозлившись, повышаю я голос. «Не успел этот индюк на шторме появиться, как уже создает проблемы». «Либо вы, товарищ Мичман, сейчас же прекращаете саботировать выполнение моих приказов, или вся команда сойдет прямо сейчас на берег, и тральщик вы будете перегонять сами». «Я доложу по команде о том, что вы игнорируете мои распоряжения». Красного от возмущения Мичмана несет как цветок по волнам. «Доложи, обязательно доложи, не забудь только. А сейчас брысь с бака. Боцман, выполняйте мою команду». Нехорошо усмехнувшись и картинно сплюнув за борт, мой старший палубный матрос двинулся на Мичмана, который растерянно стоял, заслонив с собой зачехленную пятку. Не останавливаясь, бывший урка нечаянно двинул плечом препятствие, и Мичмана развернуло аж на 180 градусов. Грязно выругавшись, военный повернулся к обидчику и тут же застыл. На палубе уже стояло три матроса, готовых поддержать своего боцмана. У ребят совершенно случайно нашлась работа как раз возле места ссоры. Встретившись с моим насмежливым взглядом, Мичман, глухо ворча чего-то себе под нос, отошел в сторону. «Я это так не оставлю», — оставил он за собой последнее слово, но я уже не обращал на него внимания. Освободившись от привязи, мой бывший китобоец отходил от пирса. Лихо практически на одном месте развернувшись, бывший шторм направился на выход из бухты. Со стороны соседних судов раздались протяжные гудки. Команды провожали мобилизованный китобоец на войну, отдавая ему последние почести. «Да хлебни, — говорю, — чего ты хорошего в жизни видел? А это шпирт медицинский, чистый, как слеза». Уже поздно вечером, отдохнув после вахты, я поднимался на мостик и услышал этот разговор. Голос принадлежал Боцману, а с палубы поднимались густые клубы табачного дыма. Чу, бля, он чего, неразбавленный, что ли?» Закашлялся внизу собеседник Боцмана. «Есть запить?» «Вот, пей, тут компот», — участливо говорит Боцман. «А чего спирт разбавлять? Так же его больше во флягу влезает». «Вот ты жадный, я тебе говорю, глотни, а ты полфляги в себя влил, да и мозгов у тебя кот наплакал». «Чего это?» «Ну вот чего ты с капитаном так разговаривать начал? Умный же ты мужик, Федя! Ты не смотри, что он молодой и с виду зеленый. Любого на место поставит. Волчара, в овечьей шкуре!» Убежденно заявляет нарушитель сухого закона. «У него экипаж второй раз повторения команды не ждет» ибо знает, что ничем хорошим это не кончится. Даже я ему ничего сказать не могу. Орденоносец, лучший гарпунер Владивостока. Да если хочешь знать, он стрелял из пушки больше раз, чем ты к ней подходил за всю службу. Да не звезди, как такое может быть? Я на флоте уже 17 лет и стрелял из разных орудий раз сто. Это, похоже, вредный мичман. А ничего, уже помириться успели? Ну вот, видишь, сам признался, а гарпунер стрелял больше тысячи. Ты вот к этой пущенке прикопался, не пущаешь к ней никого. Так я тебе хочу сказать, что у нас не хуже на баке стояло. Пусть гарпунная, но пушка, самое настоящее. У нас любой в команде с орудием управится запросто. Каждый день мы китов били, да не по одному, а иногда из десяток. Ну, кто же знал-то? «А чего он просто объяснить нормально не мог?» Голос Мичмана полон досады. «А с чего это он должен тебе все свои команды объяснять и ждать, пока до тебя дойдет?» «Я и так удивлен, что он тебе хоть что-то сказал, да на мостик позвал. Тебе вот твои командиры чего-то объясняют?» «Разрешение твоего спрашивают?» «Вот то-то!» «Злой он последнее время. Все же китобойца у нас забрали». «Первое время я думал, он всю приемную комиссию загрызет просто». «Да это же буксир просто, таких полно в любом порту», скептически сказал Мичман. «Для тебя просто, а мы на нем чего только не прошли. И шторма, и мели, и даже как-то на парусах несколько суток с поломанным дизелем до базы добирались. Это его первое судно, где он капитаном стал, сам понимать должен». «И чего делать теперь? У меня тоже приказ есть. До прибытия на базу никто к орудиям подходить не должен», — упрямствует военный. «А ничего. Он отходчивый. Завтра подойди да повинись. Нам еще несколько суток вместе по морю шкандыбать. Чего ты, так и будешь на палубе сидеть, пушку свою сторожить? Украдет ее тут кто?» «Поднимись на мостик, только разрешение не забудь спросить». «Вот же, попал я тут с вами». Протянул военный и замолчал. «Не ссы, артиллерия, все пучком будет. А табачок у тебя знатный, духовитый. Спасибо, что угостил. Ты это, не сиди тут. Командир распорядился тебе койку выделить. Пошли покажу. А завтра уже сам с Кэпом поговоришь». Я стоял на мостике и смотрел на спокойное ночное море. Редко тут такая погода бывает, а сегодня как на заказ. Ночное небо пестрило звездами, полный штиль, даже легкого бриза нету. Красота! Я думал о том разговоре, который случайно подслушал. Боцман мой, конечно, алкаш, но красавчик, нашел подход к дубовому мичману. Но, с другой стороны, я так и не понял, чего это он сходу в штыки всех нас принял. Это какая-то флотская традиция гражданских моряков ниже себя по уровню считать. Я думаю, тут какая-то зависть присутствует. Ведь если разобраться, гражданский капитан ходит по морям в разы больше военного. Да и практика у него гораздо насыщеннее и разнообразнее. Я думаю, что тот же Строганов, капитан-энтузиаста, спокойно заткнет за пояс капитана любого сторожевика Тихоокеанской флотилии по умению маневрировать, преследовать противника и даже по штурманскому мастерству». Да, каких-то специализированных знаний у нас нет. Но вот взять тральщик, я думаю, что с минным тралом без проблем смогу справиться и сам. Чего уж говорить про экипажи и командиров рыболовных траулеров. У них тралы и подлиннее, и побольше будут, да и тралить-то не каждый день. Ну а в минном трале ничего сложного нет. Спустить его и поднять сможет любой после минимального обучения. Так почему же такой снобизм? «В строю ходить мы не умеем. Поворачивать по команде все в круг?» «Три дня потренируемся и будем делать не хуже них. А они умеют ходить конвоем за ледоколом, на буксире таскать суда, баржи, до да тех же китов. Они умеют?» «Мне непонятно. Из всех военно-морских специальностей для меня виделась сложность только в освоении профессии капитана подводной лодки». «Вот где учиться надо и практику иметь. А остальное?» «Да и хер на них всех. Отгоним штормы домой. Пусть со своим норовом и гордостью сами разбираются. Интересно, дадут мне новое судно или нет?» «С одной стороны, очень хочется. А с другой, если трезво подумать, то у меня появилась невероятная возможность пойти и отучиться на капитана дальнего плавания». Я не помню, когда принимают на эти курсы, но я думаю, что новый набор будет очень скоро, и особо сейчас придираться к курсантам не будут. Получив рабочий диплом капитана дальнего плавания, я точно смогу получить себе и новое судно. Сейчас начнутся поставки по ленд из Америки, в том числе появится много новых танкеров и сухогрузов, как раз американской постройки, на которых можно набрать необходимый опыт. Да тот же знаменитый проект «Либерти» взять. Их построят как бы не несколько тысяч. Интересная судьба выпала грузовым судам этого типа. Строили быстро и для войны. Даже пушками вооружали. От самолетов до да от подводных лодок защититься. Ходили конвоями через Атлантику, по Тихому и Индийскому океану. Возили военные грузы и провиант. Если приходилось, пытались отбиться от врага. Иногда получалось, иногда нет. Утонуло почти каждое десятое судно. При постройке полагали, что через 5 лет их придется списать, а они потом пахали и 20, и 30 лет, а кто-то и больше. Рабочие лошадки крепкие и надежные. Вот бы мне хотя бы один такой: за эти годы, проведенные практически постоянно в плавании по морям, я уже не представляю себя без капитанского мостика. А ведь когда-то я море ненавидел и считал, что никогда не пойду по стопам своего отца и деда. Но, видимо, от судьбы не уйдешь. Против моей воли меня море к себе призвало. Все-таки правда есть в народной мудрости – стерпиться, слюбиться. Вот и у меня так с морем вышло. Вначале ненавидел, потом терпел, а потом всей душой и полюбил. А ведь звучит же. «Капитан Виктор Жохов!» На следующий день Мичман поднялся на мостик практически одновременно со мной. Вежливо спросив разрешения у капитана и получив дозволение, он встал возле штурвала и несколько минут просто молчал, осматривая приборы и горизонт. «Я тоже не делал попыток заговорить», отдавая необходимые распоряжения по управлению тральщиком, и вздрагивая каждый раз, когда видел фонтаны китов на горизонте. Сегодня мы не на охоте, да и стрелять нам больше нечем. Но охотничьи инстинкты так сильно вбиты в наш мозг, что даже рулевой, не задумываясь, поворачивает руль в сторону фонтанов, а затем, опомнившись, поправляет курс. Так и идем, рыская то вправо, то влево. Я рулевого не ругаю. Самому иногда кажется, что мы привычно идем за стадом китов, а вместо военного орудия на носу китабойца стоит готовая к выстрелу гарпунная пушка. «Хм, я хотел бы извиниться за вчерашнее», — начал Мичман. «Сразу видно, что извиняться ему приходилось нечасто». «Как-то у нас сразу не задалось». «Не задалось», — соглашаюсь я. «Но это хорошо, что вы осознали то, что были неправы. Извинения принимаются». Можете находиться на мостике, сколько вам понадобится. М да. Курить можно? Как продолжить разговор, Мичман не знает, но, видимо, вопросов у него ко мне много. Травись на здоровье. Курение запрещено только возле пушки, артпогреба, машины и топливных баков, разрешаю я. Спасибо. Достав трубку и кисет, Мичман начал набивать ее табаком, делая все обстоятельно и неторопливо. «Трубка — это вам не папироса. Тут целый ритуал. Просто чиркнуть спичкой и по-быстрому сделать пару затяжек не получится». «Товарищ капитан», — начал Мичман, но я его перебил. «Не люблю этого официоза». «Виктор», — я протянул Мичману руку. «Можно просто капитан, можно по фамилии. Хотя меня все за глаза и в глаза гарпунером, командиром или кэпом кличут». «Да, я знаю. Спасибо». «А я Фёдор», — Мичман пожал мне руку, — «Гарпунёр». «Хм, понятно. Это от того, что у вас должность такая была?» «И это тоже. Капитан Гарпунёр, моя должность звучит». «А погоняло Гарпунёр ко мне в следственном изоляторе прилипло. Вот такое прозвище мне в тюрьме дали». Смеюсь я, смотря, как отреагирует вояка. Он, как я и думал, поперхнулся. «В тюрьме? Вы сидели? За что?» «А пусть не лезут. Ну да, сидел и что. Шили убийство и покушение на убийство двух человек. Доказать не смогли и волки позорные». Я втянул слюну, как доцент из фильма «Джентльмена удачи» и, хохотнув, продолжил. «А так я мирный, муху не обижу, если дотянуться не смогу». «Неожиданно», — протянул Мичман, видимо, не зная, как реагировать. «Было и было, чего уж теперь у нас полкоманды такие». А со мной довольно быстро разобрались. Как сказал мне следователь, в ваших действиях, Жохов, состава преступления не обнаружено. Не виноват и я. Ладно, проехали. Ты что-то хотел спросить, Федя? Да просто интересно, за что вы орден Ленина получили? Давай на «ты». Ну, вот и отлично. Орден я получил как первый советский гарпунер, добывший сто китов за один сезон. «Ну, там, наверное, не только это. Многое, конечно, срослось, чтобы я орден этот получил». И еще в спасении летчиков участвовал. Потом с японцами был инцидент. Помнишь, Федя, в газетах писали, что флотилию Алиуд задержали японские военные? Ну вот, только тогда один китобоец смог уйти и начальство известить. Когда из-под обстрела уходили, страшно было, просто жуть. Снаряды вокруг рвутся, осколки по бортам стучат. Водой от близких разрывов чуть с палубы не сносит. Думали, не уйдем. «Как же, помню», — оживился Мичман. «Громкая история была». «Теперь все понятно. А я-то думал, героический экипаж». «А я вот не понял, чего все понятно», — удивился я. «Ну, как же, первый экипаж гражданского буксира вместе со своим судном, переоборудованным под тральщик, добровольцами ушел в военный флот». «Статья в боевой вахте, про вас только вчера вышла. Не читали еще?» «А, ну да, это же наша флотская газета. Вы могли ее и не достать. У меня где-то есть номер, я вам подарю». «Я просто думал, у вас тут сборный экипаж из добровольцев, а вы уже опыт какой-никакой имеете». «Э-э, добровольцами на флот? Сказать, что я был в шоке, значит ничего не сказать». «Нифига себе заявочки. А добровольцев кто-то спросил?» Или, как обычно, списки добровольцев уже утверждены и скоро будут доведены до сведения самих добровольцев? Ну да, как ни в чем не бывало, продолжает Митчман, незамечая моего вытянувшегося и побледневшего лица, и открытого рта рулевого. Вы, конечно, большие молодцы. Подучитесь, аттестуют вас и вольетесь в славные ряды Тихоокеанского флота. Может, и вместе еще послужим, пока война не закончилась. «Слушай, Федя, можешь на десять минут вахту подменить? Срочная авральная работа в машине!» После напряженного молчания обратился я с просьбой. «Постой на руле, а мы быстро!» «Чего-то серьезное?» – беспокоенно спросил Мичман. «Да нет, так, мелочи. Просто там одну хрень нужно двинуть. Тяжелая зараза, просто жуть!» «Ничего себе мелочь! Мне сейчас предстоит двинуть своему экипажу речь и известить их, что мы, оказывается, добровольцы!» «Да не вопрос, по рулю!» Мичман стал к штурвалу, а рулевой прочитал все по моим глазам и звонко ударил в рыду. Всей команде спуститься в машинное отделение!»